У нас сейчас начинается новая тема, последняя такая, как бы сказать, ну, последняя методическая тема, связанная с заполнением таблицы, с заполнением каких-то различий. А потом уже во втором семестре мы будем с вами заниматься отдельными друг с другом, в общем-то, не связанными темками, маленькими вопросами, но от этого не менее важными. Поэтому... Мы с вами три э, вот этих занятия, то есть сегодня, 18 и 25, будем заниматься на этот раз не сравнением христианства с иными религиями, а сравнением православия с основными двумя конфессиями католичеством и протестантизмом. Мы с вами довольно достаточно были последовательными. Мы сначала показали, чем отличается христианство от остальных религий в основных пунктах и определили эти пункты. Затем, в прошлый раз, мы с вами определили, как нужно христианину и вообще православному христианину относиться к представителями других религий и других конфессий. Сейчас нам... То есть мы, в общем-то, относиться по принципу любви. Но конкретный механизм этого я вам дал в так называемой схеме э, значит, концентрических кругов, где есть институциональная, сакральная и эсхатологическая границы церкви. В этой схеме нам удалось... Чем вот эта схема концентрических окружностей, чем она замечательна? Чем она замечательна? Напоминаю ее. Это видимое православие, и здесь институциональная граница церкви, невидимое православие в католичестве и протестантизме, если можно так выразиться, это сакральная граница. И, наконец, это неизвестное нам. Неизвестный нам образ спасения всех людей, помни о том, что Господь есть Творец всех и Спаситель всех. Всех, кто захотят, всех, кто приемлют, всех, кто жаждут. Отчего мы очень робко, но в то же самое время рисовали эсхатологическую третью границу спасения. Это схема... Просьба выключить всем мобильный телефон. Так, эта схема была... А, а замечательно тем, что, во-первых, мы а, соблюли верность православию, потому что для нас вне Христа и вне православия нет спасения, а во-вторых, мы эти границы, вернее, этот путь ни для кого не имеем права закрывать. Вот сегодня... Только не повторение того, что мы говорили, а уже что-то свое, да. Вы можете, кстати, подвергнуть жесткой критике эту концепцию, я был бы очень рад. Да. Вот. А эти ближайшие три э, встречи с вами, то есть 11, 18, 25, мы будем заниматься уже сравн... помня об этих всех вещах. Мы теперь, то есть помни о том, что нас объединяет, объединяет нас только Христос, если мы хотим этого объединения, православленный, православимый Христос, то мы э, сейчас можем как раз заняться тем, что нас разделяет. И заняться, конечно, не сектами в данном случае, это у нас еще впереди, А заниматься мы будем тремя основными конфессиями, правос, да, еще я говорил о том, что, конечно, неприемлема концепция э, ветвей, потому что и православие, и католичество, и протестантизм, это не, э, не, не по времени, не по э, значимости, вовсе не равные, так сказать, из одного корня ветви. Потому что и православие, и католичество, и протестантизм, каждый из них претендует на свою аутентичность э, Христу. Опыту жизни во Христе, поэтому нельзя говорить о ветвях. Эта либеральная позиция ничего не дает. Православие, католичество и протестантизм. Вот мы и рассмотрим эти три. Это Эту мы оставим таблицу, мы ее будем постепенно заполнять, все три лекции. Может мы раньше закончим, я не знаю. Здесь у нас будет будут пункты или темы. И вот мы рассмотрим по ряду основных тем. Собственно говоря, это очень интересно. Вот э, прежде всего, различие между этими конфессиями определяется по теме истина. Что есть истина или как в церкви узнается истина. Я начал с этой темы потому, что отношение к истине а, есть прежде всего фундаментальное различие между православием и католичеством. Это не совсем точно, но в принципе можно сказать, что многое можно было бы понять. Между православием и много Ко многому бы сближению можно было бы прийти в понимании. Но есть одна существеннейшая вещь. Это римский папа. Это камень преткновения. Это камень предкновения. Когда-нибудь я вам доклад один старый мой прочитаю, чтобы вам было это понятнее, как это все происходило. Но дело в том, что к определенному моменту римская церковь в своем собственном сознании, восхваляемая другими церквами, пришла к следующему выводу, что раз она находится в центре, то есть в центре Рима, Рим в центре тогдашнего мира, и с другой стороны имеет традицию основания от апостола Петра, который тоже в Евангелии имеет, особый статус, и с этим нельзя не согласиться, что апостол Петр в Евангелии имеет особый статус, пришла к выводу о том, что и римский первосвященник, как и римская церковь среди других церквей, и римский первосвященник внутри римской церкви имеет особый статус. Это положение постепенно в веках, Постепенно, сначала на уровне отдельных мнений, потом на уровне политики, потом на уровне догмата, а потом уже на уровне того общественного сознания, которое невозможно, так сказать, изменить, привело к представлению о так, называемом, о так называемой непогрешимости римского первосвящения. И поэтому можно сказать, что по, согласно по католическому представлению, истина находится у папы. Многие, значит, вы знаете, что, например, борьба с католичеством особенным образом а, происходила в России на западном ее, в западных ее областях. на Украине, в Литве, и там, естественно, вот все эти э, процессы, когда то католики э, побеждали, то православные отстаивали снова свои свою веру, то их ассимилировали, то насильно в унию обращали, то потом православные насильно эту унию обратно превращали в православие. Это не при... до сих пор длящаяся череда вот этого религиозного противостояния э, на западной Украине. Это э, драматическая достаточно история. И вот там издавались в то время, и в XIX веке, и в XX веке, издавались такие противокатолические катехизисы, брошюры, в которых всяческим образом высмеивался догмат о непогрешимости Папы. Потому что, ну, рассказывалась история Пап, а эта история потрясающая. Потому что там и Э, так сказать, и маги, и чародеи на престоле э, папском сидели, и женщины тайно переодетые сидели, и мертвеца, бывало, выкапывали и сажали на несколько там, месяцев на трон, э, всячески его так сказать, мумифицируя. И были, были целые периоды, когда подвое пап, папы и антипапа существовали в церкви, все выясняли, кто из них настоящий папа, а кто антипапа, То есть, э, его, так сказать, как бы антипод, не настоящий папа. Все это происходило сто, сто, столько раз, столько было казусов и грехов, и политических, и духовных, и личных, у, и догматических ошибок у разных пап, то, что в этих книжках справедливо ставился вопрос, какой же это непогрешимый папа, Если такая такая история. Но надо сказать, что чисто догматически вот на эту удочку не попадайтесь с первого раза, чтобы католики не могли здесь вас посрамить, потому что католики догматически вовсе не настаивают на личной непогрешимости папы. Католики, говоря о непогрешимости папы, говорят о непогрешимости экскатедра. Это называется по латыни катедра. Этот принцип означает следующее. Да, эти катехизисы не правы. Они обличают то, они обличают то, чего у католиков нет. И, кстати, мы с этим очень часто встречаемся. Знаете, читаются катехизисы, обличаются католики, обличаются протестанты. Потом приезжают живые настоящие католики и протестанты, и говорят, хорошо, вы нас обличаете, но у нас этого нет, говорят одни, а другие говорят, у нас этого давно уже нет. Поэтому есть вещи, от которых они отказались, а есть вещи, которые мы неправильно понимаем. Поэтому прежде чем как-то вот здесь критиковать, нужно хорошо уметь расслышать ту сторону и узнать, что именно они хотят сказать. Я помню, например, был такой случай. Приехала к нам в Духовную Академию э, делегация, много лет делегация э, значит, финских протестантов на конференцию об обожении. А мы с вами увидим, что обожение это специфически православная тема. Мы ее никому так просто не отдадим. Это специфически православная тема, потому что в православии именно прежде всего сохранился разговор об обожении. Вдруг выясняется, что у этих протестантов, Так сказать, такая любовь к Обожине, такое понимание, что даже Лютеры они переводят частично так, чтобы как будто бы, ну как как будто бы почти в православном представлении о об И когда я одному из наших выдающихся профессоров э, рассказал, рассказал об этом и говорю, вот вы говорите об этом, а они говорят так. И тогда он сказал, но если протестанты уже готовы, готовы, говорит, принять обожение, я говорю, снимаю все свои обвинения, да. То есть действительно надо прислушиваться, что меняется, что наши слова православные же тоже не просто так произносятся. Они, там есть очень серьезные люди, которые изучают это все, и для которых это очень важно. Они прислушиваются к этому и стараются действительно прийти к корням, к отцам, к опыту Древней Церкви. Не на уровне того, что у нас коммуна и община, как у Первой Церкви, а на уровне того действительно духовного опыта, который был в Древней Церкви. Так что надо внимательно к этому прислушиваться. Так вот, экс-катедра. Значит, с кафедры. То есть, мысль о том, что, конечно, вообще Папа человек обычный. Может быть, почитаемый, духовный, но человек обычный. Значит, в первородном смысле грешен. Но, как узнать людям в католической церкви истину Божию на данный момент, по данному вопросу? Вот у католиков это продумано все, как у западных людей, технически безупречно. Когда Папа Римский как бы в духе, а может быть э, поразмыслив в духе, а потом не в этот момент в духе, но вот он когда восходит для сообщения какой-то важной истины на свою епископскую кафедру, то в этот момент через него, считают они, говорит Дух Святой. Вот что означает непогрешимость римского Папа. То есть так католики представляют механизм действования, вернее, механизм узнавания истины в церкви. Папа не в себе хранитель этой истины, он голос истины. И вот у них он монах в этом смысле, он единственный. Он может посоветоваться с епископами, он может, значит... даже, может быть, какое сопротивление какое-то ему, но в этот момент он говорит, значит, через него говорит истину. Вот что означает теория непогрешимости. И хотя мы считаем это представление уводящим от древнего представления об истине в церкви, тем не менее мы не можем не признать, что для людей, привыкших мыслить просто и рационально, это достаточно удобное, удобное представление. То есть папа это тот, кто все знает, кто все решает, кто, кто, кто в любой момент. И папа потому и высказывается по любому поводу. Это у нас социальные концепции, это у нас различные мнения богословские. Там, как папа сказал, так и будет. И Папа высказывается по всем вопросам, по вопросам разводов, по вопросам контрацептивов, по вопросам браков, по вопросам э, интернета, по вопросам отношений к другим другим религиям, по вопросам прощения или, или попросить прощения, или простить кого-то, там, народы, нации, веры. Все это высказывается Папой лично. Я хотел бы в связи с этим остановиться на одном вопросе. Вот у нас эта тема, по-моему, в прошлый раз была, спрашивали об экуменизме, да? Это же на вашем было занятии, да? Как-то один или два раза спрашивают. Когда мы рассуждаем на эту тему, я хотел бы немножко объяснить, почему вообще... определенное такое настроение было раньше, вот чтобы понять многих людей, чтобы понять замечательного митрополита Никодима, одного из замечательных так сказать, и толковых деятелей нашей церкви, чтобы понять многих священников, чтобы понять мысли некоторые прокатолические, покойного отца Александра Меня. Чтобы это понять, которого я лично глубоко уважаю, чтобы это понять, надо представить себе саму атмосферу шестидесятых-семидесятых годов. И знаете, чем уникальна эта атмосфера в межцерковных отношениях? Она уникальна следующей. В конце 50-х годов, по-моему, в 59-м, он правил недолго, по-моему, до 62-го. На римском престоле воцарился знаменитый Иоанн 23, папа. Этот папа был интересен тем, что в отличие, может быть, от многовековой традиции пап папской политики, папского отношения к православию, как к схизме. Вот часто наши называют их еретиками, а они очень часто называют нас схизматиками, то есть раскольниками. да, То есть для них, в общем-то, вопросы ереси не так важны, как важны, запомним, это вопросы выпадения из, из юрисдикции. Да, это юридический подход, конечно. Вот, а мы их тоже бы назвали схизматиками, да, потому что мы считаем, что это они откололись от православия, но возникшие за многие века Ереси, в том числе первая, есть непогрешимости Папы, и, и, и там есть два примата превосходства, при, примата Папы, то есть первенства Папы, и вторая, экскатедра непогрешимости Папы, это две разные вещи, примата и непогрешимости. А примате я как-нибудь вам расскажу позже, сейчас это не хочу отвлекать, а вот эти две концепции, они, в общем-то, еретичны и для православного сознания это важнее, чем раскол. Потому что раскол можно увлечевать, а здесь уже есть, которая впиталась в плоти крови. Доказательством того, что мы э, имеем право на ту теорию концентрических окружностей, которую я рисовал до этого, является то, что мы принимаем католиков, как крещенных, так и священников, как говорится, в сущем сане, Не заставляя их перекрещиваться, это только некоторые оголтелые, так сказать, ревнители перекрещивают их, перепоставляют, но, потому что они действительно могут объяснить, как же так. Это же, если это есть, то там нет благодати. Видимо, мы все-таки признаем, что там благодать есть. Но там есть и вот эти вот ереси, которые не могут повредить первоначальную благодать, не могут, вернее, убить эту благодать, но вредят, в общем, догматическому сознанию. Одна, две из этих, значит, ересей, это примат папы и непогрешимость папы. Так вот, Иоанн 23 переломил полностью эту традицию, а особенно эта традиция была сильна в советские годы, когда папы боролись не просто с православием, а еще и боролись в их сознании с православием и с советским атеистическим режимом, видимо, прививая миру такую мысль, такую мысль что... Э, схизма православия она в результате и привела к безбожию. Они, в общем-то, Папы Римские обвиняли православие в атеистическом безбожии. И вдруг возникает Иоанн 23, который ведет совершенно другую политику. Он начинает реформы в католичестве. На смену ему приходит Павел VI. Павел VI это тоже удивительный деятель, который в общем-то, в своей политике, в своем, так сказать, своей деятельности дошел до того, что решил, в своем сближении с православием, что решил отказаться, во-первых, от представления о православии как о схизме. Он, наз, он назвал православную церковь церковь сестрой. И потом они вместе с патриархом Афиногором Константинопольским В 65-м или 66 году сняли друг с друга, друг с друга, те древние анафемы отлучили. Объединить этим церковь они, конечно, не могли, но это был символический акт, который бы способствовал дальнейшему взаимоузнаванию. Потому что началось это все формально с проклятия друг друга в 1054 году, хотя были и раньше расколы и всякие нестроения. И тут произошло взаимное вот это вот прощение. Это был первый шаг. Второй, уже второй шаг. А третий шаг Павла VI заключался в этом смысле в том, что он постепенно пришел, об этом пишет патриарх Афиногор в своей книге воспоминаний, он пришел к выводу, Что значительным образом изменится к лучшему взаимоотношению, если римская церковь откажется от понятия первенства власти и вернется к древнему понятию первенства чести. А первенство чести у римской церкви православия никогда не отнимало. И все церкви готовы потесниться. И поставить римскую церковь на первое место. Ради традиции. Первое место чести это лишь традиция. Здесь нет никакой власти или давления друг на друга. Здесь есть просто традиция. Особый статус. Первая римская. Хотя это не хронологически. Первая это иерусалимская хронологически. Нет. Первая римская. Вторая, значит, какая там, иерусалимская. Третья антиохийская. Четвертая александрийская. Пятая, Константинопольская уже, тогда шестая русская, становится на шестом веке. Вот. Ничего страшного в этом нет. Это как кому сесть, знаете, за пиршественным столом. Это не страшно. Но определенные. Да, и дальше была, в общем-то, намечена удивительное время. Намечена целая тенденция. Православные проводят у себя все православные совещания. Сближаются православные традиции. все как бы все приводится в готовность потом происходит встреча православных патриархов и римского первосвященника и в принципе к 69 году было готов был готов проект взаимного вот этого прощения и воссоединения римской церкви с православием если действительно основная проблема в папе А это в большинстве... Это, в общем-то, в значительной мере именно так. 69 900 тысяч, 900 тысяч. Ну, конечно, конечно. Конечно, Конечно, я все забываю, что уже 21 век, да. Так вот. И именно в этот момент появились разного рода вот эти вот постановления. Вы представляете, вот наша церковь тогда... 60-е годы Русская православная церковь официально выпустила постановление, что отныне в случаях или затруднения, или тем более смертной опасности православный и католик может причащаться друг у друга. Эта инструкция действовала строго до 78 -го года, пока не умер митрополит ходил. Эта инструкция догматически неверна. Это, это с догматической точки зрения безобразие, именно с православной точки зрения. Потому что для нас чаша, причастие, это не первый, в отличие от католиков, а последний шаг. Именно символ настоящего, уже беспроблемного единства. Для католиков же нет. Для них чаша это символ юрисдикции, что ты в на, в, с нами в одной юрисдикции. Поэтому с нашей с православной точки зрения было бы недопустимо не причащаться у католиков даже в случае смерти, не причащать у католиков не потому, что мы гнушаемся их причастию, а потому что здесь-то как раз проходит последняя черта, последний водораздел. Это беспринципно. Но сама, само вот это желание так делать, оно исходило из этой радужной, я бы сказал, даже эйфорической атмосферы 60-х годов, когда казалось, что можно объединить значит, римскую церковь с православием. Потом в 70-е годы пытались объединить английскую церковь с православием, англиканскую. Сейчас пытаются объединить зарубежную церковь с православием. И я очень боюсь, что повторится старая история. То есть какой-то момент эти радужные надежды будут Сойдут, постепенно это все дело, надежды исчезнут, а все дело потихонечку спустится на парах, сойдет на нет, потому что очень сильны и настроения против, и различные помехи, в том числе и политического характера. И поэтому вот именно эти помехи политического характера, в частности стесненность московской патриархии в 60-х годах в лапах государства, невозможность маневрировать привели к тому, что Москва... Не, не сумела даже участвовать во всеправославном совещании. Из-за из этого оно не, не прошло так, как должно было пройти. Не состоялось. А раз оно не состоялось в этом смысле, то тем более невозможно было объединение уже с католиками. Не то, что объединение, даже разговор такой серьезный. Но все эти диалоги велись, но безрезультатно. А это все продолжалось, эти надежды шли, продолжались до 78-го года. Затем умирает митрополит Никодим прямо на аудиенции у нового папы Иоанна Павла I. А Иоанн Павел I взял имя Иоанна и Павла, двадцать XXIII и Павла VI, чтобы показать, что он продолжает их традицию, а не традицию других пап. Он с загадочной смертью умирает буквально через три месяца или через два 2,5 месяца. В том же 78 году умирает Иоанн Павел I, и на его место приходит Иоанн Павел II, который нам всем известен, который вовсе не стремится к тому, чтобы, так сказать, продолжать, хоть и носит это имя, вовсе не стремится к тому, чтобы продолжать ту линию, а стремится к тому, чтобы обнять нас, Но в то же самое время немножечко сжать в объятиях или в этот момент наступить на ногу. В частности, его последние поездки в Казахстан, в Грузию, в другие республики бывшие Советского Союза, как раз это вовсе не братские послания католикам, а это попытка символически расширить свою так сказать, территорию там, где, где еще не было в общем-то, такого никогда влияния. значительно. Ну, жили сосланные там поляки, католиков было небольшое число, но не было никогда. То есть, это тоже такой акт экспансии. Мы готовы, мы, вот даже, поймите, как призыв, давайте друг перед другом покаемся. Но перед, в этом подразумевается, что мы-то будем каяться, и вы будете каяться. Но э, мы первыми каемся, как старшие. Видите, эта мысль все время старшинства навязывается. Вот это старшинство. В свое время при преподавании Нового Завета мы с вами подробно должны были рассмотреть в большинстве Курсов мы рассмотрели. Почему вообще неправильная эта цепочка? Первенство Петра, первенство апостола Петра, э, а, Петр основание петром именно римской церкви, первенство э, пет, значит, римской церкви над всеми остальными, преемство папы от апостола, первенство папы над всеми остальными. Это цепочка во всех и все это на основании слов Христа, ты Петр и на всем камне церковь, церкви, врата да не одолеют ее. Это, по сути дела, такая гигантская, догматическая, философским языком выражаясь, спекуляция. Потому что нельзя на такой фразе, вырванной из контекста Евангелия, строить многовековую политику. Понимаете? Это, так сказать, лишь в значительной степени преувеличение это, этого права, права первенства. Поэтому атмосфера в 60-е годы была такая, и многие... до сих пор очень разочарованы от того, что реальность пошла, реальная жизнь пошла совсем в другую сторону. И сегодня, например, мы с католиками, например, с католиками в значительной степени дальше сейчас отстоим друг от друга, чем в 60-е годы. Это тоже реальность, которая, значит, которую нельзя не замечать, несмотря на все политические шаги, телеграммы, поздравления и так далее. А вот это Федора, это уже после того, как они отделились, да? Да, конечно. Вообще... До этого римская церковь даже отлучала своих собственных пап. Пока римская церковь была с православием едина, она не только возвеличивала одних римских пап, как святых, но сама же, сама же отлучала от церкви своих пап, которые догматически ошибались. Понимаете? До этого не было такого представления. Оно загустело уже после раскола. Особенно во времена, когда Римская церковь эм, вела крестовые походы, и потом позже уже благословляла крестовые походы, а потом уже позже, особенно в 19 веке. То есть это была уже внутренняя жизнь католической церкви. Атец Лев, а папы сами себе имена выбирают, да? Как вот вы сказали, Иоанн Павлович. Да, да. Папы папы себе сами выбирают имена э, в том чтобы э, но их имена во всяком случае в последние в 20 начиная со второй с конца 19 века не просто они всегда символические скажем если я выбираю скажем какое-то имя венедикт или там фома или же павел или же вот э, вот павел например он взял себе имя э, которого давно не было в церкви Понимаете? И Иоанн, он тоже взял себе имя. Весь век 20-й ни Иоаннов, ни Павлов не было. Они были в древности. Они себе взяли именно из древности эти имена. А папы до этого, пи, все время себе брали пи, пи 9 и 50, подчеркивая свое, так сказать, именно духовное преемство от предыдущего папы. А почему они не хотят? Не знаю, не знаю. Может бояться. А 23, тогда же 23 Иоанна было? До 22 было в древности. А что, их много было? Эту инструкцию уже пересмотрели, там что православные могли случаем понять. После 1978 -го года эта инструкция не действует. А кто пересмотрел это? Нет, ее просто отменили. Ее просто отменили. Никакого, так сказать, особого определения не было. Просто в практике церкви. А тоже... когда принимали, было бы такое догматическое? Никакого. Никакого. Просто вот такое решение священной силы, ну, как это бывает, да, слушали, постановили, там, скажем, ввести такую практику или тогда и так далее. Ну, что вы хотите. Так же было советское время. Дальше. Дальше. Нет, я еще раз повторяю. Дело в том, что Митрополит Никодим, вот прочитайте книгу «Человек-церкви» про него. Вы увидите, какой это был гениальный человек. Вы понимаете, как надо было гениально действовать в тех условиях. Я приведу такой пример. Обстановка в Ленинградской духовной... Я рассказывал, да, об этом? Обстановка в Ленинградской духовной семинарии, акаде... семинарии Академии, была в 60-е год такова, что после... А был, дело в том, что до Никодима был митрополит Николай Ярушевич. Он выдержал сталинский натиск, но Хрущевска уже не смог выдержать. И поэтому, когда он прямо стал буйств... прямо протестовать против буйства, Хрущева, то значит, его сразу сняли. Его сразу значит, насильно вот отправили на покой. И взяли митрополита Никодима, который, в общем-то, не был таким явным борцом с системой, он не прошел там сталинских лагерей и так далее. Он был человек нового уже поколения в церкви. И думали, что он будет очень послушным. А он поступал очень хитро. Очень хитро. Вот я вам привожу пример. Он приехал в Ленинград, стал митрополитом Ленинградским, он приехал туда, в то время, когда, когда он служил, вот он пришел на свое первое богослужение, он служил соборно с протоиереями и в момент он, значит, как принято митрополит, этому показывает на головой и благословляет двумя руками, что сейчас возраст, як твое с царства. Ты должен сказать, потом там яко подобайте". ты должен сказать. И вот в момент, когда он одного священника благословляет, что был следующий возраст твой. Тот, поклонившись, тихонечко быстренько перебегает к митрополиту и, и спрашивает его там, как его звали там, а, допустим, Юрий Евгеньевич разрешил. Юрий Евгеньевич, или как его звали, сейчас не помню. Это был, значит, председатель Совета, то есть уполномоченный по делам религии Ленинграда и области. Понимаете, возглас произнести священнику надо было брать разрешение уполномоченного. Вот в такой обстановку он приехал. И у него, у того на. На столе был уже готов приказ о закрытии Ленинградского. В то время Хрущев позакрывал практически все почти академии и семинарии, которые Сталин открыл. И что делает митрополит Никодим? Он открывает при Духовной Академии факультет для негров. Факультет для Эфиопской Православной Церкви. А в то время мы политически дружили с Африкой, распад колониальной системой, нам нужно э, в социализм их всех, и все наверху, конечно, как хорошо, что у нас будут молодые студенты из Конго, из Эфиопии, из Египта. И тем самым он придал, значит, Академии статус международного университета. Тем самым тот не смог уже ничего сделать, это уже было не по его ведомству. Вот так приходилось действовать. И если кто-то думает, что его использовали власть, он всегда говорил, это мы используем власть. Для, пусть там какое-то там будет поручение власти, это неважно. Мы свою церковную позицию постепенно будем утверждать. А что мы можем еще делать посреди, внутри такого атеистического давления, когда Крущев обещает показать последнего папа в 80-м году, потел еще надеялся до 80-го года дожить, так. Да? покажет в 80-м году по телевизору. Что, де что делать? Вот так, э, в такой атмосфере приходилось. То есть это надо все ценить. Это надо ценить, как это все делалось. Потому и пять инфарктов, это понятно. Так вот. В отличие от католического представления, в православии, в православии имеется представление о том, что истина соборна. Соборно. Истина соборно. Вы часто слышали это, да и в символе веры мы поем. Веру воедину святую соборную. Апостоицию Соборную. Правда, к сожалению, во многих катехизисах объясняется так, что соборность это означает то, что свои. это, так сказать, определение высшая церковь всегда принимала на собор. И такое впечатление создается у читающего, что раз соборы уже давно не проводятся, особенно вселенский, то и, в общем-то, истина либо была уже вся тогда сказана, и сейчас нечего искать ее, либо на новые вопросы ответов нет, потому что нет собор. Однако слово «соборность» или по-гречески «кафоличность» о палатине католичность, да? Истинный означает вовсе не то, что она провоз... что для того, чтобы значит, узнать истину, надо всего лишь собрать собор. История знает множество соборов, которые решения которых потом отменялись. История знает множество церкви, знает множество случаев, когда огромное число Святители принимали догматические определения, которые потом оказывались в истории церкви еретическими. И, наконец, даже были соборы, которые сами себя считали святыми и божественными, но, на самом деле, потом объявлялись разбойничьими. То есть, собранными как бы не пастырями, а разбойниками, наемниками и так далее. То есть, сам по, сам по себе факт собора еще не означает истины. Соборность истины означает то, что она как бы в церкви собирается по крупицам. Собирается. Она собирается э, не просто из мнений людей, а она собирается из, как результат встречи Духа Святого и чаяний народа церкви или народа Божьего. Вы знаете, может быть, в истории очень часто Связь между епископом и церковью разрушалась, живая связь. Но в и почему мы и говорим, что соборность, она в значительной степени бывает неуловима. Ее механизм гораздо более тонкий и сложный. Легче, чтобы пришел папа и сказал все, что нужно по всем пунктам. А соборность это очень сложная вещь, потому что должна быть искренность тех, и ум тех, кто ищет. И действительная молитва, и стяжание Духа Святого, и умение расслышать голос Духа Святого и воплотить жизнь. А для этого что еще нужно? Нужно время. Соборная истина узнается не сразу. Нужно, чтобы прошло время, чтобы была бы оценка этого в веках, через 50 лет, через сто лет. Истина в церкви не может произноситься вот по новым опросам. по каким-то новым, так сказать, случаем, вот прямо раз и навсегда. Кто-то сказал, это будет истина. Что пасхальный, а, а, пасхальный кулич надо делить на 50 частей. вот И раздавать, и кушать там в течение 50 или 40 дней. Разрезать вот это вот истинно новое. Понимаете? Не может быть так. Истина, она вырабатывается постепенно. Вырабатывается постепенно. Постепенность, оценка со, со, со, с, с течением времени... И самое главное не нарушенный должен быть механизм между духа встречи во время встречи духа святого и народа Божьего. То есть когда даже садятся, вот смотрите, вот чтобы решить, вот сейчас был собор 2000 года по новомученикам, да, российским. Тема сложная, там есть сложные вопросы. Но ну, понятно, что новомученики, что за веру пострадали, но было множество сложных вопросов, в том числе и с вопросом о царе Николае II, о других вещах, многого, вот как им решить это все? Вот собираются епископы, но епископы сами по себе, как люди, не хранят в себе полноты истины, они только тогда имеют право в соборе своем именоваться церковью, когда молитвенно и духовно, а не административно. Ощущают за собой доверие и, и взаимообщение с той епархией, с той пастой, которая им верена. Понимаете? То есть народ Божий чаяния свои передает епископу. А епископ, объединяя эти чаяния сверши, со статусом своего святительского сана, передает это собору, собору епископов. И, так, и они все молятся... Царю Небесный, при и Вселися, научи и разуми, сплоти, объясни. И вот тут происходит постепенное узнавание истины. Это механизм очень сложный и неоднозначный. И поэтому э, очень часто, повторяю, конкретные решения соборов еще не были никогда нельзя сказать, что это навека истина. Вот в этих. Я приведу пример. Московские соборы XVII века. Принимали анафемы на старообрядцев. Собор 1971 года Русской Православной Церкви отменил анафемы на старообрядцев. То есть а, далеко не все, что произнесено, может быть в тот момент это было так нужно, далеко не все, что произносится вот на соборе является истинной новикой. Вообще истинно являются, как правило, догматические вещи, уже оцененные. А вещи, какие-то связанные с конкретными ситуациями, они могут рассматриваться по-разному. Могут рассматриваться по-разному. Есть такая скользкая тема, на которую очень не любят говорить. Это тема которую, тема, которую даже боятся касаться. Это тема такая, что возможен ли случай деканонизации святых. То есть, возможны ли случаи, когда в кон конкретных <свят> условиях церковь ошиблась в том, что того или иного человека прославила как святого. Вот у нас как-то это все очень болезненно воспринимается, поэтому всерьез жития некоторых святых не рассматриваются, чтобы не, как говорится, мутить народ. Потому что есть претензии там и к Дмитрию Углическому, этому новомученику. То есть, действительно ли он был мученик, или это был просто мальчик, который в эпилепсии. значит, погиб и так далее. И вот эти бывают вопросы. Насчет других святых есть такие вопросы. Католики к этому отнеслись, как всегда, рационально и просто. Они однажды во время реформы взяли и список святых сократили, потому что он им показался слишком большим. И число праздников слишком большим. Они его сократили. Правда, туда попали и святитель Николай Чудотворец, и святой великомучник Пантелеон. Вот. Да. То есть у них подход такой, более, более рациональный. Да. а мы вообще боимся рассмотрения этого Надо сказать, что мы вообще в достаточной степени не смелые в своем богословском дерзании. не смелые, не смелые, потому что у нас нет опыта настоящего, потому что нет порой настоящей молитвы, нет готовности к подвигу. Отсюда выражается такая пассивность, что, мол, пусть кто-то другой за нас думает. А по-настоящему соборная истина, она должна собираться из мнений каждого, понимаете, члена церкви. Но она не есть, э, так сказать, математическая сумма мнений, или, скажем, превалирование большинства над меньшинством. Она есть, именно, повторяю, результат этой суммы мнений с Духом, духом Святой. И эта встреча должна произойти ре реально и, возможно... что эта встреча высветит то, что именно меньшинство право, а не большинство. Вот церковь не есть церковь большевиков, здесь не большинство побеждает. Меньшинство может победить. Был период в истории церкви в IV веке, когда большая часть епископов была в Арианской ельсе. Они даже, может быть, не знали, что они находились в Арианской ереси. Это потом уже как-то выяснилось. Но они действительно были были в ересе. А Максим исповедник говорил по одному из догматических вопросов, что если даже вся что если даже вся церковь, все общины пойдут против этого исповедника, я все равно церковь тогда будет во мне, церковь тогда я буду тогда голосом церкви, понимаете? То есть соборность даже может быть в одном человеке, если это мнение превосходит. Все остальные ошибочные. Это вопрос очень сложный, и поэтому э, соборность это не просто то, что принимают на соборах, а это результат вот такой таинственной встречи. Протестантизм считает в этом смысле, что истина, она у каждого. Нет ни понятия, конечно, истины у папы, нет понятия.. какой-то вот такой неуловимой, соборной, мистической истины, есть понятие то, что человек достаточным образом может своим умом э, дойти до божественной истины и ее растолковать. Поэтому здесь можно сказать, что такой общей истины нет. Есть истина основная, истина веры во Христа, а все остальное это каждый, кто как думает, это его. То есть здесь чаще всего такой либеральный подход. То есть каждая Если человек принимает главное, то каждое, значит, другое мнение имеет право на существование. В православии есть разговор о свободе мнений. Эта свобода мнений связана с так называемыми теологуменами, то есть частными богословскими мнениями. Здесь разговор о таком. Здесь разговор такой. Он не либеральный разговор. Это разговор по принципу. который высказан э, древними отцами, а потом повторен блаженным Августином. Э, в главном единство, во второстепенном разнообразие и во всем любовь. Это самое главное. То есть в главном, в догматическом, в веры должно быть единство. В вопросах, которые, например, как произошел человек, там, эволюционно или креационно, или э, как рассматривать, э, допустим, ту или иную проблему, современную, которая возникает. Можно, то есть есть люди, да, или, например, политическую проблему, кто-то сторонник монархии, кто-то сторонник демократии, кто-то сторонник э, э, даже и тирании. Есть разные люди, кто-то сторонник анархии. Каждый раз нужно э, преобразовывать, показывать, что политическое здесь не важно. Важна вера, может быть, вера научит тому единственному строю, э, который не имеет названия, на самом деле является теократическим. То есть, где Бог управляет сердцем человека. Это самое главное. То есть, для этого должна побеждать любовь. Это не просто любовь, как чтобы правильно вести дискуссию, а чтобы действительно любовь побеждала. Потому что земная жизнь – лишь подготовка к жизни Царствия, Царствия Божьего. Поэтому можно сказать, что у протестантов истина у каждого. Она есть у каждого. Лишь бы он верил в Иисуса Христа. Тогда у него будет истина. Следующий пункт, по которому мы имеем расхождение, это отношение к догматам. Вы знаете, что основным догматическим отличием католичества от, от православия является то, что католичество с определенного времени, то есть приблизительно с 9 века, исповедует исхождение духа не только... От Отца, но от Отца и Сына. Сейчас объясню. В начале католическая церковь исповедовала в символе веры Дух от Отца исходящего, вы помните, и Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца исходящего. Лишь в, в одной из традиций, в частности в испанской церкви, ну, не особенно придавая этому ну, как, какое-то большое значение, сложилось так, что, может быть, перевод был неточный, может быть, неправильно это поняли, но они, значит, в испанской традиции примерно с 7 века было в символе веры было Духа и Духа Святого от Отца и Сына исходящий. Это, оказалось бы, ну, Так сказать просто какая-то добавка дух святой действительно ведь имеет отношение не только к отцу но и к сыну вот когда православные обратили внимание это немножко из истории церкви рассказываю обратили когда Константинопольские значит богословы обратили внимание Рима на то что часть церквей в католичестве исповедует духа святого и от сына исходящего тоже Было принято специальное решение, и на протяжении примерно ста лет было запрещено так говорить. Но случилось так, что в истории церкви, католической постепенно, то есть западной еще тогда, не католической, отдельной, западной постепенно, эта формула от отца и сына, скорее всего, по недоразумению, она прошла и в Рим. И уже к IX веку Рим исповедовал от отца и сына исходящего. что вызвало уже тогда жаркие догматические споры. Вы можете спросить, а какое это вообще имеет значение для нашего времени? И неужели это такая вещь, которая может действительно, и так действительно говорят, ну пусть богословы там между собой спорят о догматах, спорят о каких-то там с каких-то богословских формулах, мы можем просто жить дружно. Можем просто вместе молиться, зачем мы будем идти на поводу у людей, которые просто не знают еще что придумать, чтобы разделить? Так в частности думают протестанты, потому что протестанты вообще исповедуют так называемое равнодушие к догматам. Главное – верь в Иисуса Христа. А догматы – это просто философские формулы, придуманные церковными богословами их и, и так сказать, удобные для их использования. Догматы можно отменять, и вообще не, это не так важно. Важно, чтобы была вера, любовь, молитва и так далее. И так далее. Однако традиционные церкви, вообще, как православные, так и католическая, всегда подчеркивали а, важность догматов. Светские люди часто задают такой вопрос. Почему церковь вот цепляется за свои догмы? Почему для церкви так важно, вот, важны вот эти догмы? Надо иметь в виду следующее, что догм в церкви вообще-то, говоря, нет. В церкви есть не догмы, а догматы. Догматы это определенный терм. Попробуем понять, что это означает, догматы. Когда развивалась церковь и развивалось богословие, оно развивалось не от хорошей жизни. Не потому, что вот каждый век нужно было придумывать что-то новое. Что еще придумать про Троицу? Что еще придумать про Духа Святого? Что еще сказать о Христе? Вот сказали о Его природе, а еще надо о воле, еще надо об энергиях, еще не сказали только о руках и о ногах. О чем еще сказать? Вы думаете так? Нет. Эти все соборы и эти все догматические определения возникали потому, что появлялись внутри церкви или в, или вовне ее появлялись люди или целые группы общины или люди, уводившие с собой из церкви целые общины, которые начинали искажать учение Христово. В той или иной степени. Они Цеплялись за какую-то формулу или в Ветхом Завете, или в Евангелии и говорили, что как можно, например, веровать в то-то и то-то, до сих пор мы вот так веровали, но как можно, в Евангелии сказано вот так. Какую-то формулу брали и уводили смущенных и малообразованных людей за собой, будучи образованными. Иногда они искренно заблуждались, иногда они действительно хотели свою церковь создать. Иногда просто, на про, знаете, обычная человеческая страсть, жажда <coughs> власти заставляла так поступать. Так появлялись великие еретики. Арии, Македонии. <coughs> <А>? <coughs> что, что? Не истории, не истории. А, много их было, много. И в тихий, Много было. <свист> и вот... И вот... Э, э, и вот... Э, церковь была вынуждена отвечать на эти ереси и на эти расколы догматическими определениями. Например, говоря о том, что Христос есть истинный Бог, и Христос есть истинный человек во всем подобный нам, кроме греха церковь вовсе не, не, не интересовалась тем, чтобы вот что-то такое важное сказать о Христе и раз и навсегда закрепить то, к чему ничего нельзя прибавить. Она просто, говоря, что Он есть истинный Бог, отвечала тем, кто говорили, что Он только человек, говоря, что Он истинный человек. Она отвечала тем, кто говорил, что он призрачный человек, а это просто Бог, который прошел и призрачно пострадал на кресте. То есть, каждое определение догматическое было как бы, то есть, каждый догмат был как бы пограничным столбом, а не полноценным выражением истины. Догмат не есть полнота истины, он есть попытка показать, вот если кто скажет в этом, Месте не так, тот вне церкви. Берегитесь, если вы не исповедуете Христа человеком, или наоборот Богом, или если вы говорите, что в нем слились две природы в одну, или если вы говорите, что э, Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына тоже, вы по тем или иным причинам уходите из церкви. Вы можете совершенно не понимать философский исток догмата. Догмат дан свыше, но оформляется философским аппаратом в данном случае греческой языческой школы. Если бы дело происходило не в эллинском мире, а дело бы происходило в Индии, то совсем на другом языке звучали бы догматы. Традиция была такова, что европейский образованный мир жил и говорил на языке греческой философии. Потому Иоанн Богослов в своей Евангелии начинается с разговора о Логосе. А если бы не было бы вот этой школы греческой Логоса, если бы, допустим, была еврейская и индийская школа, я вас уверяю, что Евангелие от Иоанна не начиналось бы этими словами, в начале было слово. А по-другому бы определялось, что было в начале. То есть это только язык, истина от Бога, что Бог есть Троица. А выразить «отец», «логос», «дух» – это уже язык, используемый образованным европейским тогдашним обществом. То есть догматы, выраженные на языке греческой философии, имели в своем основании божественное откровение. Поэтому церковь, говоря... Вот почему каждая старушка простая, не неграмотная, поет в церкви веру во единого Бога Отца Святого, что понимает, она половину... того большую часть. Вот спросите ее, что такое рождена, несотворена, единосущна. Она больше всего не сможет объяснить большую часть. Но она главное может знать, что я веру, веру в Отца и Сына и Святаго Духа, в Иисуса Христа, в Церковь и воскресенье Мертвых. Главное знает. Но вот эти все термины не знает. Для чем же это? Зачем она поет? Потому что она доверяет опыту Церкви, который говорит о том, что это лишь символ веры, это лишь символическое произнесение. Можно не произносить все равно быть в Церкви. Но за этим за этой обязательностью да, церковного э, пения символа веры стоит следующая простая мысль. Вы можете не понимать того, что э, именно философски заключено в этих э, словах. Но вы должны верить в то, что если вы будете по-другому исповедовать Бога и Христа и Евангелие и Церковь, то вы... Уйдете из церкви, вы не сможете правильно, а значит, вы не сможете выстроить правильно духовную жизнь. Вот удивительная вещь, человек может совершенно не понимать философского смысла догмата, но выйдя из догматической жизни, он оказывается, он выходит и из нравственной жизни. Вот что удивительно. Понимаете, человек может не, может, может не исповедовать Христа Богом, а только хорошим и, э, так сказать, настоящим человеком. И он уже неправильно для вечности, для спасения выстраивает свою нынешнюю земную жизнь. То есть догматы как бы показывали, что спасение это узкий путь, и шаг вправо, шаг влево, человек уходит, уходит из церкви, хотя этого не замечает. И от человека никогда не требовалось точное знание философского э, так сказать, языка догматов, но требовалось от него верность церкви, доверие. Они Ты не понимаешь? Они понимают. Они тебя любят? Они любят Бога. Ты любишь Бога. Доверяй им, они в этом правы. Они в этом правы. На этом основании любой человек сегодняшний, веруя, повторяет этот это символ веры. Потому что он знает, что за ним стоит знание церкви о том, что дальше этого нельзя. Поэтому догматы это не какие-то придуманные философские истины. Это реальные, реальный опыт. От Бога, короче говоря, узнали. Реальный опыт. Но выраженный на языке философском. От догматов надо отличать каноны. Каноны это не догматы. Каноны правила имеют лишь относительную силу. Каноны могут лишь давать какой-то повод, как правильно оценивать жизнь, как правильно дисциплину, э, так сказать, дисциплинарные вопросы решать. Но в своей сути каноны связаны с историческими фактами. Многие каноны в прямом смысле не работают. Если человек там как-то согрешил, и ему священник открывает, э, значит, э, открывает свод э, канонов и говорит: "Ты навсегда до вот, самой смерти отлучаешься до момента смерти от причастия. Такие есть ревностные, так сказать, пасты. Это не подходит для практики сегодняшней жизни. То есть каноны надо понимать в духе. Да, надо строго, в том смысле, что надо строго смотреть на этот грех, а не в том, что именно повторить норму юридическую и отлучить на 25 лет или на всю жизнь от причастия. Понимаете? То есть, важно показать дух, а не конкретную букву канона. Поэтому каноны, они лишь, так сказать, пример для исполнения, а не точный свод действующих законов, вот конкретно, понимаете. И если бы на каноны смотрели бы с буквальной точки зрения, то я вас уверяю, что ну, многие, например, священники даже не были бы священниками хотя бы, хотя бы по возрасту, не говоря уже о других проблемах, которые бывают. Вот. И многие бы христиане годами и десятилетиями не могли бы причащаться. И служба бы совершалась неизвестно для кого. То есть необходимо снисходить к немощи люди. Опять же вопрос самоубийством, то же, самое. то же самое. Вот говорит, самоубийц нельзя отпивать, Но в том постановлении царского времени, где запрещалось отпивать самоубийц, вторым пунктом шло запрет на отпевание пьяниц, И третье запрет на отпивание убитых во время разбоя. Значит, надо половину э, вообще почти все мужское население России не отпивать по второму пункту всех э, э, несчастных, значит, бандитов или э, убиенных не отпивать э, э, и в том числе всяких новых русских никого не отпивать, значит, потому что они по третьему пункту подпадают. и тогда самоубить тоже. Да. И когда церковь, когда церковь все-таки отпивает заочно самоубийц, отпивает пьяниц, отпивает э, э, и убиенных бандитов, э, и, и в других случаях отпивает, она это делает, нисходя к немощи этих людей. К немощам этих людей. А не потому да, формально есть, тот закон никто не отменял. Никто не отменял, однако он э, в, то, в прямом смысле, правда, каждый раз при самоубийстве, при отпивстве, при э, бандитстве, каждый раз при настоящ, настоящем настоящ, рассмотрении дела нужно смотреть, надо рассматривать, что это, кто это, в каких-то случаях действительно отказывать в отпевании, смотреть, если человек, например, Ненавидел церковь, ругал перед смертью. Как его можно вносить в храм? Ни в коем случае. Можно заочно помолиться за него, если он был не церковный человек, понимаете? Наоборот, если человек уже вот-вот готовился к крещению, любил Бога и в этот момент уже при подготовке к крещению умер за его можно открывать, потому что он уже всей душой в церкви, он только вот некрещен. Понимаете, все зависит от готовности. Что? Отпевание ведь не таинство. человек покончил с собой, узнал что он с больницы. И Значит, существует следующий порядок. Нужно писать заявление в епархию и просить архиерея, чтобы это он брал на себя. Он тогда дает благословение, и священник заочно отпевает этого человека. Таков порядок. Есть архиереи, которые отказываются, Это но в Москве в Московской области снисходят с, не к немощам людей и дают это. То есть, в Москве, соответственно, в чистом переулке, в Московской области, в Новодевичьем монастыре. А, кроме, но там обязательно указывается причина, обстоятельства. И вот чаще всего в том смысле, что человек именно, понимаете, что вот это его состояние было не против Бога. Например, состояние умопомешательства. Есть Случай, я знаю случай, когда женщина всю жизнь в Лавру ходила, молилась, была очень верующим, искренним человеком, но с психическими отклонениями. И она однажды просто взяла ей свои таблетки, которые вот ей были, прописаны с копом, хоп, все приняла и умерла от этого. Так ее отпевала вся Лавра, хотя она самоубийца, понимаете? Есть святые, вы знаете, которые покончили жизнь самоубийством, бросились монахини, вот сарацины хотели ворваться в монастырь, вот, пом. 6 век или седьмой, ворваться в монастырь в Малой Азии и надругаться над ними, они сбросились сверху, чтобы остаться христовыми невестами, они канонизированы как святые. Так что эти случаи все не просто так. И вот если такой священник отпевает, так вот мы увидим, в дальнейшем за него можно подавать записки, поминания или это... Вы знаете, это частные, разные бывают мнения. Наш епископ Ладыка Ювенали говорил, что если заочно можно отпеть, вот мой, я в Подмосковье же служу, так вот Владыка Ювенали говорил, что Если можно отпевать за очень человека, то можно за него вынимать и частицы. Но это уже на совести и, как говорится, по дерзновению священника. Понимаете? Это зависит от Поймите, Понимаете, в чем дело? Вот есть люди, за кого легко молиться. Есть люди, за кого трудно молиться. Есть люди, которые в ощущают, что не хочется за него молиться. Или молиться за него это преодолевать огромное напряжение. Это все чувствуется. Поэтому молиться за кого-то, это не просто такой вот взять и... Если не можешь, просто помяни, как бы, Господи, Господи, на твое усмотрение. А так, если серьезно, слезно молиться за человека, это значит брать на себя немощи этого человека, ушедшего. И значит, в значительной степени, может быть, даже пострадать за его душу. Понимаете? Поэтому молитва, она недаром у Господа в Гефсиманском саду молитва была с кровавым потом. Это же не случайно. Это показывает нам то, что настоящая молитва, это самый... напряженнейший труд из всех, всех существующих на земле. Так вот, я заканчиваю. Так как догматы столь важны для духовной жизни, то поэтому когда церковь наставит на том, что нельзя вводить догматическое определение то, что ввели католики в Филе Окве, она хочет этим сказать, что католическая жизнь в связи с этим стала по-другому относиться к действию Святого Духа. И если внимательно прочитать, например, Лосского, его догматическое богословие, становится ясно, что э, при, значит, дав Святому Духу положение от Отца и Сына, католическая церковь тем самым принизила значение Святого Духа. Вот католическая формула Троицы – Отец, Сын, Дух. Вот православная формула Троицы, почти как в электричестве. Да, отец, сын, дух. Православие исходит из единой сущности не трех ипостасей. Католичество говорит прежде всего об бипостасиях и дух исходит как отца, от отца так и от сына. Казалось бы, это лишь философская формула. Повторяя, она как неоднократно показывается. В работах современных богослов, Ладыжинского, Лосского, Осипова, она э, сказывается на духовной жизни. На духов... И не исключено, что те явления, которые мы критикуем в католической духовной жизни, например, э, так называемые видения блаженных Анжелы и Терезы, э, их, так сказать, мистический опыт, Опыт святого Игнатия Лоелы э, с заставлением себя вводить то в рай, то в ад и так далее. И так далее. Возможно, это есть следствие вот так понимаемого э, опыта приобщения к Святому Духу. Поэтому эти все вещи, они имеют прямое, как говорится, практическое применение. Таблицу мы продолжим с вами в следующий раз. Напоминаю, у нас еще два занятия.